Элис подкинула Ару благовидный предлог, чтобы отступить с миром. Однако он ни за что бы не отошел от намеченного плана, если бы не испугался Беллу. Испугался? Не поверила я. Меня? Эдвард посмотрел на меня каким-то незнакомым взглядом, одновременно нежным, благоговейным и даже слегка сердитым. «Ну, когда ты, наконец, перестанешь себя недооценивать?» Прошептал он и уже громче продолжил для всех остальных. В Альтуре... «Двадцать пять сотен лет, как отвыкли честно сражаться. И вообще сражаться с заведомо более сильным противником. С тех пор, как у них появились Джейн и Алек, все их битвы — это расправа над безоружными. Видели бы вы, что у них в голове творилось? Обычно, пока старейшины делают вид, что совещаются, Алек вырубает подсудимых, чтобы те не сбежали во время оглашения вердикта. А мы стоим себе, целехоньки, дожидаемся. К тому же нас больше». Да еще и собственные таланты имеются. Тогда, как способности Альтури перед Белой оказались бессильны, Ару прекрасно понимал, что на этот раз, благодаря усилиям Зафрины, тыкаться в слепую придется им самим. Да, многие из нас погибли бы, однако и мы не остались бы в долгу. Расклад не в их пользу. Никогда Альтури таких загадок не решали. И сегодня едва вывернулись. Конечно, поджилки затрясутся, когда кругом волки размером с мустанга. Эмит со смехом хлопнул Джейкоба по руке. Джейкоб довольно ухмыльнулся в ответ. Волки же их первыми остановили, вспомнил я. А то, кивнул Джейкоб. Именно, подтвердил Эдвард. Такого зрелища они тоже никогда не видели. Настоящие дети Луны бродят по одиночке, не сбиваясь в стаи, да и на месте редко стоят. Отряд из шестнадцати огромных волков. Есть от чего опешить, особенно Каю. У него перед вервольфами давний страх. Чуть не погиб в лапах одного такого несколько тысяч лет назад и до сих пор никак не оправится. — То есть бывают настоящие оборотни Вервольфы? — удивилась я. — Полнолуние, серебряные пули и прочие в таком же роде? «Настоящие — Настоящие! — фыркнул Джейка. — А я тогда какой? Игрушечный? — Ну ты же понял. — Полнолуние — да, — ответил Эдвард. — Серебряные пули — нет. Это очередная сказка, чтобы люди не теряли надежду. На самом деле их осталось мало. Кай почти всех истребил. «И ты даже не заикался!» ну, К слову, не пришлось. Элис со смехом подмигнула мне, высунувшись из-под руки Эдварда. Он сидел, обнимая нас обеих за плечи. Ответом ей был сердитый взгляд. Конечно, я обожала Элис до безумия, но теперь убедившись, что она никуда не денется, а побег оказался всего лишь хитроумным маневром, чтобы Эдвард поверил в ее безвозвратное исчезновение, я чувствовала закипающую обиду. «Потрудись-ка объяснить, Элис». Она вздохнула. «Давай, Белла, выкладывай». «Элис, как же ты могла?» «Так было нужно». «Нужно?» — взорвалась я. «Ты заставила меня поверить, что мы все умрем. Я месяц ходила, как живой труп». «И это не исключалось», — спокойно ответила Элис. «Поэтому надо было хотя бы Несси попытаться спасти». Я непроизвольно прижала спящую дочку покрепче к груди. «Ты ведь видела, что есть и другие варианты, что есть надежда. Тебе не приходило в голову мне все рассказать?» — Ладно, Эдвард, ему нельзя, потому что Ара узнает. Но мне-то можно? Элис окинула меня задумчивым взглядом. — Вряд ли. Актриса из тебя никакая. — Я талантом не вышла. — Ох, Белла, сбавь на полтона. Ты хоть понимаешь, как сложно было все состыковать? Я даже на Уэле, на Абум, разыскивала, неуверенный до конца в его существовании. Шарила в поисках невидимки. Представь, каково это — гоняться за слепым пятном. — Нелегкая, скажу тебе, работенка. Да еще и свидетелей по дороге перехватить и отправить к вам, а время поджимает, и глаза не закрывать ни на секунду, на случай, если ты вдруг решишь кинуть мне весточку. Кстати, объясни на досуге, что там у тебя в Рио? А прежде следовало прощупать, какие фокусы у Вальтуре на уме, и вам намекнуть, чтобы они вас врасплох не застали? Как, по-твоему, я должна была за пару часов отследить все варианты развития событий? А самое главное, не дать вам усомниться, что я слиняла... Иначе Ару заподозрил бы припрятанный в рукаве козырь, и его не удалось бы загнать в ловушку. И если ты думаешь, что я не считала себя последней сволочью... — Все, все, хватит, — Перебил я, — прости. Я понимаю, тебе тоже пришлось нелегко, просто... о Хелис, как же мне тебе не хватало. Не делай так больше. Мелодичный смех Хелис рассыпался по комнате, и мы заулыбались, радуясь, что снова его слышим. — Мне тебя тоже не хватало, так что не обижайся и довольствуйся скромной ролью героини дня. Теперь расхохотались все остальные, а я смущенно зарылась лицом в волосы Несси. Эдвард продолжил разбор сегодняшних полетов,